Глава двадцать «Стойте!» — закричал я, но понял, что уже поздно. Другунов начал зеленеть в буквальном смысле. «Плять!» — крикнула Лея. «Ого! Впервые слышу, как она ругается!» Паучиха выскочила из пространственного кармана, а точнее, выпрыгнула из воздуха чуть повыше моего плеча. Тут же заверещала какая-то барышня, показывая пальцем в сторону моей питомицы. Следом за ней завопили еще несколько. Три девушки запрыгнули на стол, вереща от ужаса, но тут же с него спрыгнули, когда поняли, что Лея тоже на него запрыгнула. Тех дам, которые держались более стойко, закрыли собой кавалеры. Кто-то из защитников, судя по сияющим ладоням, готов был применить боевое заклинание. Паучихе некогда было рассматривать, что творилось вокруг. Она выплюнула паутину и резко переместилась к уже задыхающемуся Драгунову, а затем укусила его в шею. На глазах лицо главы клана начало приобретать телесный цвет. Он откинулся на спинку стула и приходил в себя, обводя всех изумленным взглядом. Паучиха, между тем, нырнула обратно в свое пространственное убежище. — Ничего не говори, ориентировалась по обстановке, — пробурчала Лея заплетающимся голоском. — Будто полбутылки виски выдула. «Да ты пьяна!» — обратился я к ней, найдя взглядом в толпе испуганную Марину и Катю в окружении подружек, но не заметив Софьи. «Всего лишь действие яда скоро пройдет!» — буркнула она. Как выяснилось через пару минут, Софья не стала поддаваться панике и лезть в дела, в которых помочь не могла, занялась своими прямыми обязанностями. Она с охранниками подвели к Драгунову трясущегося шеф-повара и двух его помощников. С ними был и парнишка, который вез тележку. «Сами признаетесь или отправить вас в пыточную!» — тяжелым взглядом оглядел их Драгунов. Да, старик был в гневе. Лицо красное, и жилка на лбу предательски пульсировала. Он быстро понял, что произошло, даже рассказывать не пришлось. «Я вообще не понимаю, это какой-то абсурд!» — упал на колени шеф-повар. Лицо его выражало полнейшую растерянность. Испуганные глаза блуждали по толпе и затем возвращались к Драгунову что скажут остальные хмуро поинтересовался виссарион с места я тоже не знаю что происходит пискнул один из молодых поваров не надо впыточную второй молчал и лишь таращился на блюдо парень явно был в шоке софья судя по ее сосредоточенному лицу сейчас копалась в их мыслях глаза девушки затуманились но потом вновь в них появился блеск он подсыпал яд блондинка показала пальцем на главного повара Ну а тот тут же среагировал, бросился к дверям. Там уже стояли два мага из моей охраны, которые преградили ему дорогу. «С дороги!» — крикнул он, выхватывая какой-то сияющий камень. Из него вырвались сияющие иглы, устремившиеся в сторону выхода. Один из охранников тут же выпустил вспышку, которая сбила смертельное заклинание, растворяя его в воздухе. Больше ничего этот негодяй сделать не смог». Второй маг сформировал вокруг него пузырь, который тут же наполнился газом. Убийца обмяк, и когда пузырь лопнул, свалился на пол. «Его усыпили, теперь нам ничего не угрожает», специально громко, чтобы успокоить наиболее паникующих аристократов, ответила Софья. Затем она обратилась к Драгунову. «Сможете выделить комнату для допроса?» «Да, конечно. На первом этаже возле моего кабинета есть подходящее помещение». Откликнулся глава клана немного ошарашенно. На этом охрана в сопровождении Софьи поволокла спящего ведущего из залы. Также увезли тележку с отравленным десертом. Когда они скрылись, к затихшим аристократам обратился Драгунов. «Дамы и господа, понимаю ваше спок и замешательство». Голос его был ровным и громким. «На ваших глазах была пресечена попытка покушения на верхушку клана. Наша доблестная охрана сработала отлично, так что расслабьтесь и наслаждайтесь вечером». «Что это было за чудище?» — схрипнула одна из девушек. «Я впервые такое вижу». «Вроде паук. Это был паук, да? У меня аллергия на пауков!» — крикнула дрожащим голосом девушка из толпы. «Это была галлюцинация», — пояснил Драгунов. «Враг создал ее, чтобы посеять панику и скрыться. Но благодаря слаженной работе службы безопасности, как вы могли видеть, у него ничего не получилось». Послышались вздохи облегчения. Собравшиеся в зале начали приходить в себя. Официанты засуетились, только успевая подливать шампанское в бокал аристократов, усердно старающихся погасить стресс алкоголем. Вновь заиграла спокойная музыка, а ко мне подошла Катя. «Лея умница», — прошептала она мне, улыбаясь. «Передай ей привет от меня». «Она тоже тебе шлет пламенной своей волосатой лапкой», — улыбнулся я в ответ. После этого инцидента, понятное дело, территорию оцепили, а охраны в зале существенно прибавилось. Но она не мешала отдыхать аристократам. Часть гостей, стремясь пригасить стресс, откровенно набралась, и их выводили из зала слуги. Как я понял, на такой случай всегда готовят и несколько комнат, куда и укладывают проспаться. Марина тоже позволила себе лишнего. Шампанское, видимо, ударило девушке в голову, и она, несмотря на наш разговор, видимо, решила заставить меня ревновать. Вот глупая. Отвлеклась от подружек, подошла к мужской компании, схватила за руку, похоже, первого попавшегося кавалера и повела его, упирающегося на танцевальную площадку. Он озадаченно смотрел в мою сторону и пытался ей что-то объяснить, но Марина тащила его, не обращая внимания на слова. А когда они вышли на площадку, девушка, многозначительно посмотрев на меня, прижалась к парню в медленном танце. «Я бы устроил ей хорошую взбучку», – буркнула Катя, наблюдая, как Марина гладит по спине растерянного кавалера, «И запретила пить больше бокала шампанского». «А мы поступим по-другому», – хмыкнул я и посмотрел оценивающий в сторону Катиной подружки. Рыжеволосая красотка весь вечер бросала в мою сторону взгляды. «Понятно же, что хочет познакомиться». «А что, фигурка что надо, и она не против, судя по многообещающим взглядам, которые бросала в мою сторону». Уж желание девушки я чувствовал за версту. Блестящее золотом белое платье подчеркивало ее осиную талию, аппетитную попку и грудь, готовую выскочить из откровенного декольте. «Ты куда?» — спросила Катя, как только я направился в сторону стайки девушек. «Как зовут подружку?» — обернулся я к сестре. «Наташа?» — непонимающе пробормотала Катя. «Ты сейчас серьезно?» «Ага», — ухмыльнулся я. «Более чем». «Да подожди, у нее...» Катя хотела мне что-то сказать, но я уже не слушал сестру, приближаясь к ее рыжей подружке. «Наталья, я преклоняюсь перед вашей красотой», — обратился я к девушке, которая явно не ожидала от меня внимания и комплиментов. Она удивленно растерянным взглядом осмотрела меня с ног до головы. «Привет», — бархатистым голоском ответила она. «Очень приятно». «Позволю украсть вас из общества не менее прелестных созданий. приглашая вас на танец», — протянул я ладонь. Три ее подружки ошарашенно уставились на меня. «С радостью, граф», — Наталья довольно улыбнулась, продемонстрировав ямочки на щеках. «Мы прошли на танцевальную площадку. Я специально подвел ее ближе к Марине, которая уже не так активно прижималась к парню, видимо, осознав, что несколько перегнула и бросила в нашу сторону испуганный взгляд». Положил руку Наталью рыжей красотки, замечая волнение в глазах девушки, и прижал Наталью к себе, чувствуя, как ее возбужденная грудь упирается в меня. Начался танец. Во время очередного поворота мы встретились с Мариной взглядами. Что значит эта растерянность и страх? Почему она замотала головой? Странная реакция. Но затем все встало на свои места. «Не понял!» – прорычался до власы пожилой мужик, который оказался рядом. «Наташа!» «Ой!» — отстранилась от меня рыжая. «Миша, а я вот пока ждала тебя, граф пригласил на танец». «Какого черта вы делаете, граф? Это моя жена!» — прожег меня взглядом седовласый. Судя по темно-серому костюму, идеально пошитому на неуклюжую фигуру, с деньгами у него все в порядке. А властный холодный взгляд выдавал в нем аристократа солидной родословной. Но я перед ним не собирался расшаркиваться в поклонах. «На ней не написано, что она ваша жена!» «Возможно, более резко, чем надо было», — ответил ему. «Притом девушка не предупредила, что она замужем». «Вы прекрасно знаете, граф, кто я, и тем не менее решили унизить меня при всех!» — зарычался Довласый. «Понятия не имею, кто он, но ясно, что дело идет к дуэли. Но раз так, я готов. Разомнусь немного». Но граф не успел бросить мне ожидаемый вызов. К нам подошла Катя. «Михаил Христофорович, произошло недоразумение», — мило улыбнулась она ему. Мой брат и не так давно потерял память и не помнит вас, так что предлагаю выпить мировую и остаться друзьями. Память потерял – это еще не причина домогаться до замужних женщин, резко ответил Христофорович и тут же скосил глаза на руку Натальи. Я не понял, где кольцо, Наташа? Она натирает? – бискулла подружка Катя, пряча виноватый взгляд. Решила снять и на время. На день, резко ответил ее муж. Не позорь меня! Наталья обиженно посмотрела на своего мужа и тут же напялила золотое колечко на палец, вытащив его из незаметного на платье кармашка. «Все?» — она надула губки. Христофорович властно кивнул и повернулся ко мне, посмотрев уже гораздо менее недовольным взглядом. «В следующий раз будьте разборчивее, граф, если вам, конечно, не нужны проблемы. Здесь большинство дам замужем». «Обязательно!» «Теперь буду сразу спрашивать о муже родословной семейных обычаях», — кивнул я в ответ, ехидно улыбаясь. Граф не понял моей иронии или пропустил ее мимо ушей и затем перевел взгляд на Катю. «А вот теперь, Катюша, можно и шампанское пригубить». Мы чокнулись с Михаилом Христофоровичем за мир во всем мире, и он удалился вместе со своей женой, которая успела метнуть в мою сторону грустный взгляд. «Я тебя об этом и хотела предупредить», — пробормотала Катя, поднимая бокал и делая небольшой глоток игристого напитка. И тут же двери в соседнее помещение распахнулись. На пороге появился усатый швейцар, довольный и улыбающийся. «Приглашаем всех желающих на бал!» – объявил он, и все, в том числе я, направились к открытым дверям. «Еще такой выкинешь, отправлю обратно в свое родовое гнездо», – ответил ей по пути. «Мне показалось, что мы с тобой все обсудили». «Это было глупостью, согласна. Марина виновата посмотрела на меня». Все спиртной виновата. Слава единому, что на дуэль тебя не вызвали. У Дракиновых в роду все маги очень сильные. Хм, знакомая фамилия. Еще бы, хмыкнула Лея. Василий Дракинов предводитель Черепов, его сын. Ну и дела. Судя по всему, изгнали, и он создал банду некромантов в сумеречной зоне. Так получается. Логично, ответила Лея. Но спроси потом Катю об этом. Или Марину. Они больше расскажут об этой семейке. Танец был мне незнаком но я быстро ухватил ритм и умудрился ни разу не наступить на ноги своей партнерши. После того, как я выучил еще несколько танцев и умудрился ни разу не наступить Марине на ноги, всех пригласили на представление. Оказывается, пока все были на балу, в зале со столами по центру поставили небольшую крытую сцену. Все уселись на весьма удобные лавки, обитые кожей, и началось кукольное представление. По сюжету злой колдон напал на деревню и выжил лишь один парнишка, Он вырос, возмужал и поклялся отомстить за гибель родных. Когда колдун натравил дракона, который схватил принцессу и уволок ее в замок, этот парень вызвался добровольцем. Когда из ширмы в очередной раз вылезла кукла-колдуна, я огляделся и прыснул со смеху. «Ты чего?» – удивленно посмотрела на меня Марина. «Похож на врага, которого я когда-то убил, только тот был до жути писклявый и все время ездил на своем ящере». «Ты бредишь?» – потрогала она мой лоб. «Да, и чего это я разоткровенчивался?» «А, приснилось недавно», — махнул я рукой. «Понятно. Давай посмотрим, что ли. Интересно», — шепнула Марина. «Мне же было не очень интересно. Конечно, этот парень победил дракона и убил колдуна, заколдованным мечом. Получил полцарства, а принцесса стала его женой. В общем, ожидаемая и скучная концовка». Когда представление было завершено, аристократы вернулись к столам, а чуть позже начали расходиться. Наконец, все приглашенные покинули поместье Драгунова, и он собрал нас в одной из башен, которые возвышались за домом. Как он сказал, это самые укрепленные и защищенные места. Помещение было небольшим по сравнению с просторными залами, где мы еще недавно находились, и заставлено шкафами с какими-то свитками, склянками и различными камнями. Мы расположились за небольшим овальным столом на удобных мягких стульях. «Это очень тревожный сигнал. По всему выходит, что у нас появился новый общий враг», — ответил Другунов. «Да, согласен. Но понять бы мотив», — подал голос Бруев. «Зачем кто убрали? Пусть земля ему будет пухом». «Мотив тут прослеживается один», — ответил я. «Он все объясняет. Убрать лидеров и собрать всех в свой общий клан». «Ну да, в целом логично», — сказал Другунов. «Теперь осталось понять, кому это выгодно». После обсуждения самых бредовых версий и перечисления всех обеспеченных родов Краснодарского края и прилегающих областей, мы так и ни к чему и не пришли. — Я имею вам кое-что сказать, — разрушил паузу Зильберман. — Сдается мне, что Пегасов таки жив и скалит свои зубы в сумеречной зоне. Надо бы ему создать проблем. Я же встал из-за стола, подошел к большому окну и набрал номер. — Может, еще кто на горизонте появился? Сейчас узнаем. — Я включил громкую связь. «Софья, ну что там с нашим убийцей?» «Ждала, когда ты позвонишь», — услышали все напряженный голос девушки. «Убийца умер только что, так ничего и не сказав. Похоже на сердечный приступ. Что-то удалось прочитать. Что-то было бессвязное. Другунов, убийца, пегасов». Но вот!» — подскочил с места Зелеберман. «А я что говорил? Этот поц выжил!» «И все?» — вновь спросил я девушку. «Да, ничем не могу порадовать», — ответила озадаченно Софья и отключилась. Я подошел ближе к открытой оконной створке, не слушая вновь разгорающуюся дискуссию. Вдохнул запах свежего морского воздуха. Ветер колыхал краешком шторы надо мной. Сразу за поместьем просматривались ряды фонарей на побережье и ночное море. Вдруг раздался какой-то грохот на улице и в помещение зашел один из охранников другунова с рацией в руке. «Один из блоков защиты выведен из строя», — доложил он. «Кто-то сжег его огненным шаром». «Поднимай всех!» — зарычал Другунов, подскакивая с места. Я набрал номер Софьи, но она не отвечала. Тут же в пространстве заискрилась точка перехода, раскрываясь в сиеющее зеркало. Из него выскочил человек в черном плаще. Лицо его было закрыто маской. Он швырнул что-то на пол, а затем исчез в переходе, который тут же вновь свернулся обратно в точку. Небольшая коробка покатилась по паркету — Затем остановилась и раскрылась, исторгая из себя печать. Где я такую видел? Точно, на химзаводе. Все произошло так быстро, что ни я, ни кто-либо другой не успели ничего сделать. Печать тут же вспыхнула, и раздался взрыв. В последний момент я заметил, как разорвало Драгунова и Збруева, которые сидели ближе всего к бомбе. Меня же оглушило и взрывной волной выбросило вместе с рамой из оконного проема. «Вот же сучий потрох! Кто же это был?» Я летел спиной вниз, обреченно наблюдая, как быстро от меня отдаляется клуб густого дыма, бьющий из окна. «Приземление будет жестким, скорее всего, смертельно жестким».